Дальше излагаются более строгие определения интеллекта в отношении этих качеств. К интеллекту причисляются восемь видов, из которых четыре принадлежат благости. Во-первых, добродетель. Во-вторых, наука и знание. В-третьих, отсутствие страстей, вызываемое или внешним чувственным мотивом, отвращением к беспокойству или духовным мотивом и вырастающее из убеждения, что природа есть сновидение, иллюзия и обман, в-четвертых, могущество. Последнее восьмикратно. И потому указываются восемь отдельных свойств. Способность сжиматься в совершенно маленькую форму, которая проникает в каждую вещь. Способность расширяться и стать гигантским телом. Способность делаться легким, чтобы на солнечном луче восходить к солнцу обладание неограниченным действием органов, благодаря которому можно кончиками пальцев коснуться луны, непреодолимая воля, так что, например, человек, обладающий ею, может нырнуть в землю так же легко, как в воду, господство над всеми живыми и неживыми существами, Сила изменить течение природы, способность совершить все, что желаешь. Что человек при жизни может достигнуть такого трансцендентного могущества, говорит Колдбрук, это не составляет особенного воззрения Сангхи, а является общим всем системам и религиозным представлением. В драмах и народных рассказах сообщается, что многие святые и брамины обладали таким могуществом, и индусы этому верят. Чувственная очевидность ничего не может поделать против этого, ибо для индуса чувственное восприятие вообще не существует. Все превращается в образ фантазии. Всякое сновидение почитается ими истиною и действительностью. Это могущество Санкхья приписывает человеку, поскольку последний посредством развития своего поднимается в область внутренней жизни. Кольбрук говорит «Йога-шастра» называет в одной из четырех ее глав множество упражнений – посредством которых достигается такое могущество, например, глубокое размышление, сопровождаемое задерживанием дыхания и бездеятельностью внешних чувств, причем сохраняется постоянно одно и то же предписанное положение тела. Посредством таких упражнений адепт достигает знания всего прошлого и будущего, Угадывание мыслей других, обладание силой слона, смелостью льва, быстротой ветра, достигает способности летать по воздуху, плавать в воде, Нырять в землю, обозревать все миры в одно мгновение и совершать другие чудесные дела, но самым быстрым способом достигнуть блаженства посредством глубокого созерцания является благоговейное устремление к Богу, которое состоит в постоянном бормотании мистического имени Бога «Ом». Таково общее представление. Кольбрук затем более подробно излагает учение теистической и атеистической санкхии. Тогда как в теистической системе Ишвара признается верховным представителем мира как отличная от других душ душа или как дух, Капила в атеистической сангхи отрицает существование Ишвары, Творца мира, обладающего сознательной волей, говоря, что нет доказательства существования Бога. Восприятие о нем ничего не говорит, а посредством ума заключения его также нельзя вывести». Капила, правда, признает происшедшее из природы существо, которое является общим интеллектом, источником всех индивидуальных интеллектов и началом всех других существований, последовательно развивающихся из него друг за другом. Он определенно говорит, что истинность такого Ишвары доказана, то есть истинность Творца мира, если под словом «творчество» понимать именно это. Но, говорит он, существование действия зависит от души, от сознания, а не от Ишвары. Все имеет своим источником великое начало, интеллект, в состав которого входит индивидуальная душа и посредством которого он действует. Что касается третьего отдела Сангхи, более определенного способа познания начала, то я сделаю относительно этого еще несколько замечаний, могущих представить некоторый интерес. Из различных уже указанных видов познания главным остается познание посредством рассуждения, связь в умозаключении посредством отношения между причиной и действием. И я укажу, как индусы понимают это отношение. Рассудок и все другие выведенные принципы являются действиями, и от них мы умозаключаем к их причинам. Это умозаключение в некотором отношении аналогично с нашим способом умозаключения, а в других отношениях отлично от последнего. Согласно воззрению Сангхи, действие существует уже до того, как причина начинает действовать, ибо то, что не существует, не может получить существование посредством причинности. Кольбрук говорит, это значит, что действия представляют собою скорее эдукты, чем продукты. Но здесь как раз возникает вопрос, что такое продукты? В качестве иллюстрации того, каким образом действия уже содержится в причине, Сангхия приводит следующий пример. Масло содержится в семени сезама уже до того, как его выжимают. Рис существует в стебле до того, как его обмолотили. Молоко в выменях коровы до того, как ее выдоили. Сущность причины и действия одна и та же. По существу платье ничем не отличается от пряжи, из которой оно выткано. И в пряже, и в платье содержится одно и то же. Так индусы понимают это отношение. Из этого понимания должна была бы вытекать вечность Вселенной, ибо положение – Из ничего ничего не происходит, о котором и Кольбрук также напоминает, противоречит сотворению мира из ничего в нашей религиозной форме. И на самом деле мы должны теперь же сказать, Бог творит Вселенную не из ничего, а из Себя. Он дает существование лишь своему собственному определению. Различие между причиной и действием есть лишь различие формы. Рассудок, а не разум, отделяет их друг от друга. Влажность есть то же самое, что и дождь. Или, употребляя другой пример, мы говорим в механике о различных движениях, тогда как на самом деле движение обладает той же скоростью до толчка и после него. Обычное сознание не может так понимать это отношение безразличия между причиной и действием. Индусы ума заключают затем, всеобщей причине, которая неразличима между тем, как определенные вещи конечны, и поэтому должна существовать проникающая их причина. Даже интеллект представляет собою действие этой причины,